Глава пятнадцатая «Эй, караульные! Эй, эй! Оглохли!» Калачу в дверь. Если таким манером ежедневно упражнять кулак, то через год я научусь разламывать пополам дубовые столы, валить нестарые деревья и нокаутировать быков-рекордсменов. Но эта дверь почище любой дверцы сейфа. Тут нужен либо алмазный бур, либо динамит. «Заснули вы там? Эй, вы! Конец света, проспите!» С той стороны никакой реакции. «Надоело! Телепортировать, что ли, сквозь дверь? Нет, оставим это нездоровое развлечение на крайний случай. За своеволие, может, и не подстрелят, но и забьют. Не драться же мне с караульными, тогда уж они меня подстрелят наверняка. Не насмерть, а так. Продырявят мякоть, чтобы задумался. Хотя еще не ясно, какие у них инструкции от Иоланты. Может, и насмерть. Не иметь никакой информации — вот что хуже всего. Информация у меня только одна. До вычисленного момента нападения чужаков на землю оставалось меньше суток. И даже существенно меньше. От силы часов пятнадцать. Я, конечно, понимаю, что главнокомандующий сейчас не до меня, но генерал-поручик Сиваконь ей это прямой резон продолжить общение со мной, вытряхивая из меня душу допросами и изнуряя медициной. В конце концов, кто в ответе за ту гипотезу, согласно которой я все тот же экс-мен Тим Гаев, а не чужое послушное орудие, пятая колонна инопланетных интервентов? С кого в случае ошибки снимут стрижку, если не голову? Само собой, при условии, что будет кому снимать и с кого. «Бабах!» Вместо того, чтобы отпереть дверь, одна из караульных попросту телепортирует ко мне в камеру. От неожиданности я шарахаюсь в сторону. На щекастом лице караульной ни тени презрительной ухмылки. Одно раздражение. «Без глопостей. Почему шумишь?» «Я хочу поговорить с командующей. Не приказано». «Тогда с генерал-поручиком Сиваконь». «Не приказано». И караульная явно собирается телепортировать обратно. Тогда с комендантом базы, имея важные сведения, что тоже нет, но ну, хоть с караульным начальством. Ведь есть у тебя какое-нибудь начальство, да? Что смотришь? Я знаю, от чего она так смотрит на меня. Решает вопрос, а не съездит ли мне по зубам за наглость. Хуком справа. Да здравствует выдержка. Решение принимается в защиту моих зубов доложу с громким хлопком она исчезает, а я сажусь в уголке прямо на пол и начинаю ждать настроение мое прямо скажем вот вот оно самое очень плохое если перевести на ту лексику за которую полицейские не бьют резинкой по голове мне надоело одиночество и предчувствие у меня скверное сказал бы мне кто еще позавчера что я устану не от допросов а от ничего не делания я попросил бы вызвать санитаров такому шизоиду а как за меня взялись вчале реана и бестолково растерянно и яростно без четкого плана зато форсировано человек или не человек то бишь пардон экс мен или не эксмен может орудие чужаков для вскрытия лунной базы, вроде консервного ножа. Душу вымотали. Не поспать волю, не поесть всласть. Обязательно помешают. Даже успел привыкнуть. И вот на тебе. Никто меня не беспокоит уже вторые сутки. Я никому не нужен. Ну, никак они не ожидали заполучить одного меня. Расчет творцов и гиды строился на зыбкой надежде захватить чужой корабль. Изучить технологии, понять, кто такие чужаки и чего им надобно. Поймать за шкирку хотя бы одного паршивца и подвергнуть чудесам земной науки. Для пользы и в назидание. Вышла на кота широко, на собаку узко. Опасности для человечества больше не существует, в чем космофлот скоро убедится. А дальше что? Никаких инопланетных технологий люди не получили. Даже я сам, с точки зрения земной медицины, каким был, таким и остался. Что ценного привез? Пшик. Чуть-чуть малополезной информации. А на Земле разруха и беспорядок. В том, правда, не моя заслуга, но какая разница? Вино полагается на кого-то свалить, а я как раз очень удобный стрелочник. Разумеется, во всем эксмены виноваты. А как же иначе? Сижу и рычу сквозь зубы, нарочно злюсь на себя. Очень трудно быть реалистом и не верить в то, что Иоланта Сиваконь выполнит все условия нашего уговора. Я и не верю. Эмоции эмоциями, а элементарная логика против. Логика подсказывает, что выгоднее всего меня по-тихому устранить. Как телепортирующий Эксмен я по-прежнему опасен, а главное, уже не нужен». Меня, конечно, спишут. Вопрос первый — когда? Вопрос второй — как? Вопрос третий — что я могу возразить на это? Попытаться опереться на пресцы Но кто я для нее? Не более чем инструмент, при помощи которого сделана некоторая работа. Возможно, она припочла бы положить инструмент в ящик до следующего случая. Она бережно относится к инструменту но если на нее надавят, она пожертвует мной без больших сожалений. Я не особенно ценный инструмент. Умею телепортировать, подумаешь, редкость. При острой необходимости можно найти добровольцев иного пола и как следует их замотивировать. В моменте кризисов человеческая жизнь дешевеет. Почему бы не пожертвовать пятаком вместо гроша? Принципиальна ли разница? Судьба немногих пилотов-эксменов, оставшихся в живых после Ананки и Цереры, в сущности та же самая. Довольно опасных экспериментов гроза миновала, пора вернуться к привычному порядку вещей. Эксмены-строители в космосе — это еще куда ни шло. Но эксмены-пилоты? Спасибо, нет. На том стоит и стоять будет Земля, как на спинах мифических слонов. А ты ущербный. «Знай свое место». Мое место мне покажут очень просто. Войдут и без лишних слов, и меня, как дуршлаг. Одна надежда на то, что главнокомандующая захочет меня видеть. Я должен доказать ей, что еще на что-то гожусь. Проходит час ожиданий, и все зря. Никто не хочет меня выслушать. Красноречивое молчание удрать из своей камеры через вязкий мир я конечно могу это не проблема будь я на земле так и поступил бы не усомнившись ни на минуту рванул бы когти по простому нырнуть сквозь дверь и обезвредить охранниц. их там не больше двух неужто не справлюсь они оружие навести не успеют у них же несмотря на тренажеры мышечная дистрофия от долгой службы в условиях малой тяжести а у меня позади какка Семь месяцев жизни при трех каждодневных «Ж». Мне же сидеть тошно. По стенам хочется бегать. Справлюсь. Да, но я почти не знаю топографии базы. База — та же тюрьма, только большая и запутанная. Тьма подлунных ярусов, шахты, лазы, паутина коридоров. Найти путь к стартовым шахтам, прорваться, угнать какую-нибудь посудину, способную к посадке на земную поверхность. Вероятность удачи 0,0, а сотые мы рассматривать не будем. На самом деле нет и сотых. Во-первых, я умею управлять только капсулой. А во-вторых, меня двадцать раз собьют. Нет, это не выход. Выход из мышеловки, там же, где и вход. Я это давно понял. Но без содействия пресциллы мне никак не обойтись. Жду. То ли пули то ли еще чего. И когда дверной замок громко лязгает, я на готове. Могу в долю секунды уйти в вязкий мир, заставив караульную пустить автоматную очередь в стену. А вось угодит под собственный рикошет. «Встать! Руки за спину! Пошел!» Ага, значит, расстрел откладывается. А, впрочем, меня могут просто-напросто ввести в шлюз, огреть сзади по башке, выйти и обнулить давление. Это самый простой способ, а вообще-то их великое множество. Особенно на Луне. Человек пока еще не продвинутый чужак, чтобы обходиться без атмосферы. О, знакомая дорога. выходе все-таки к Пресцилле. Так и есть ее кабинет. И Аланта тут как тут. Эксмен Гаев по вашему приказанию доставлен, мэм. Свободно. Конвойная улетучилась, а Пресцилло Нил обращает взор на меня. но Какие такие важные сведения ты имеешь?» Ответ у меня заготовлен заранее. «Виноват, госпожа. Я сказал соображение, а не сведения Вероятно, ваши подчиненные перепутали. Я без зазрения совести клевещу на моих караульных, ибо ставка в этой игре для меня чересчур высока. Чужак сказал мне, что я принят в игру. Еще он сказал что нет нужды привлекать к игре других особей моего вида. Из его слов и еще этих мыслеобразов я понял, что чужаки намерены оставить землю в покое. Да что там, я голову ставлю в заклад, что так оно и есть. Но все же, если мне будет позволено высказать свое мнение, я скажу, что определенная страховка не помешает. «Ты же голову ставишь в заклад», — раздраженно бросает Иоланта. «Да, госпожа», — отвечаю я смиренно. Но велика лицена головы экс-мена, госпожа. На это ей нечего возразить. Ну, хорошо. Что ты предлагаешь? Это Пресцилла. Переминаюсь с ноги на ногу и делаю вид, будто страшно испуган за судьбу дела. Это дается непросто. За судьбу Земли я уже отбоялся за десятерых. Больше в меня не лезет. Прошу разрешения принять участие в поиске цели и вступить с нею в контакт в случае... В случае нештатной ситуации. Настолько глупо, что даже не смешно. Обнаружение чужака уже нештатная ситуация. Но, кажется, начальство улавливает в моих словах резон. Пресцилла и Иоланта переглядываются. Желаешь еще послужить? Похвально. Изображаю, будто страшно доволен. Пресцилла почему-то избегает смотреть на меня. «Ой, не нравится мне это». Рад стараться. Пойдешь в первой разведывательной группе. Старт через 50 минут. Полетное задание получишь перед стартом. Удачи, пилот. Спасибо, госпожа. Мои караульные остались без дела. Младшая адъютантесса Пресциллы, затянутая в портупею, как призывая лошадь в сбрую, ведет меня куда-то, даже не оборачиваясь. Меня больше не опасаются. По крайней мере, демонстрируют, что не опасаются. Это уже немало. Но такого рода намеком я предпочел бы возвращение на Землю и реальную гарантию безопасности. Увы, чего нет, того нет. Наоборот, если мне не изменяет чутье, сейчас я нахожусь в большей опасности, чем во время эгиды. Лифт возносит нас на минус девятый ярус. Тут я еще не был. Ага, это так называемая шахтовая штольня. Сюда выходят основания стартовых шахт, и каждая заряжена боевой капсулой. Все очень похоже на то, что было на Ананке. Почти стандартный проект, только что тут нету подлиннее. И наверняка не единственное. Еще бы. Главную лунную базу строили основательно и с размахом. Надо думать, что может укрыться весь космофлот Земли. Сейчас точно может. Не уверен, что потери у Ананки и Цереры уже восполнены. Гул и грохот. Эксмены в серых робах, очень похожие на цепочку рабочих муравьев, катят по рельсам тележки с топливом и боеприпасами. Подвесные топливные баки столь же острорылы, как и боевые ракеты, хотя в космической пустоте нет никакого дела до аэродинамики. Просто дань традиции. Спроси любую госпожу инженера, и она, если снизойдет до ответа, искренне удивится, с какой стати должно что-либо меняться. Разве это хорошо? Спроси офицера, политика, чиновницу, педагогиню, модную писательницу вроде Элеоноры Жаховой и почти наверняка услышишь то же самое. С какой стати? Разве стабильность не благо? Потому-то мы проиграли бы чужакам вчистую, если бы дело дошло до генеральной баталии на ближайших подступах к Земле. Это знает каждый экс Да, но мы угробили бы свою цивилизацию еще сто лет назад без всякого содействия чужаков, если бы не избавились от неуемной страсти изменять вокруг себя мир быстрее, чем можем приспособиться к изменениям. Это известно каждому человеку. Возможно, это правда. Каму грядеши человечества, постой, не торопись, посиди на скамеечке. И жди, посиживая, что кто-нибудь, подкравшись, а греет тебя дубиной. Не найдется дубины, ну что ж, банальное вырождение тоже не за горами. Полтора века матриархата. Это же так мало, это еще детство. Придет и дряхлая старость. Посиди на скамеечке, человек. А где же моя капсула? Здесь нет ничего твоего. Меня сейчас же ставят на место. Та капсула, на которой ты вернулся, списана по выработке ресурса. Тебя ждет новейшая Жанна Дарк. «Что? Я этой Жанной управлять не умею. Тот же принцип, справишься. Ты ведь этого хотел?» «Очень хочется облегчить душу ругательством, но что толку? А полетный комбинезон? Не так хорош. Все равно некогда искать и подгонять. Взлет через 30 минут. Полезай!» Здесь нет папиллярного замка. Адвютантесса набирает код на крохотном пульте, и сегмент обшивки шахтового ствола отъезжает в сторону. Вот она, Жанна Д'Арк. Боевая капсула нового поколения, о которой мне пока ничего не известно. Ну что ж, за оставшееся время постараюсь разобраться, что к чему. Беглый наружный осмотр. Размеры капсулы внушительны. Но, по сути, это тот же цилиндр плазменно-двигательной установки, только сверху на него надет не шар, а усеченный конус. «Восемь ракет на внешней подвеске». «Неплохо». «Дюзы, двигатели ориентации, еще какие-то дюзы, что-то новенькое». «А, это двигатели бокового смещения. Полезная вещь, одобряю». «Так, дополнительные топливные баки». «А это что? Странные какие-то захваты, непонятно для каких целей». «Ну ладно, они мне вряд ли пригодятся». «Так, а это что, шлюз?» Точно не просто люк, а настоящий маленький шлюз. Выходит, одна капсула данного типа может состыковаться с другой. Запомним. Как ни странно, в рубке два ложемента. Уступом. Правый выдвинут чуть вперед. Выходит, капсула двухместная. Один пилот, другой... Штурман, что ли? Быть того не может при мощном компьютере. Оружейник, борт инженер Или мне досталась учебная спарка. Возможно. Но спросить не у кого. Приведший меня сюда от Ютантессы уже и след простыл. Нет, наверное, у меня и не с Спарка, мне почему-то так кажется. Наверное, меня решено выпустить в полет одного. Почему, спрашивается? А я ведь догадываюсь, почему. Валюсь в ложемент и начинаю тестировать системы. Двигатели — норма. Топливоподача — так, задействована резервная система. А основная остановлена из-за возможной неисправности. Навигация — норма, вооружение, невозможность пуска первой и четвертой ракет. Вот зараза! Ну и зачем они висят, если их нельзя выпустить? Дальше, дальше. Управление — норма, радары — норма, жизнеобеспечение — норма, связь — норма, но это стоит проверить прямо сейчас. Душка с наушниками и зернышком микрофона — не претерпела никаких эволюционных изменений. Даже захват для нее в углу приборной панели точно такой же, как в моей старой капсуле. А как включиться в общую трансляцию? Ага, вот как. Шумы, шорохи и голоса. Грубые, эксменские, родные. Первоматерь моя Люси, сколько же времени я вас не слышал. Жанна, 14, отзовись. Жанна, 14, отзовись. Жанна, четырнадцать. Швейк вызывает Присыпкина. У меня проблемы с тепловым режимом. В рубке очень жарко. Здесь Присыпкин. Сейчас прямо все брошу и побегу к тебе устранять. Потерпишь. Жанна, четырнадцать, отзовись. Ага, тебе б такое. Тут у меня жара, как в сауне. А компьютер говорит, что все в норме. Ну и правильно говорит. Сауна для здоровья полезна. Считаешь, что... Не вытерпишь? Зови техников, а мне не мешай. Надоел. Жанна, четырнадцать, отзовись. Жанна, четырнадцать, отзовись. Вроде голос какой-то знакомый. Нет, не могу распознать чей. Эй, Батлер, слышишь меня? Это Фердыщенко. Твоя колымага в порядке? тьфу тьфу во Даже удивительно. Не радуйся, это плохой признак. Будь начекуя, чуть что докладывай. Слушаюсь, мэм. Непременно, мэм. Смешки. А в морду за мэм не хочешь? Сделай только милость. Вернись живым. Докладывает Дымов. К старту готов. Докладывает Полайтис. К старту готов. Жанна, четырнадцать. Отзовись. Докладывает Лажуа. К старту готов. Докладывает Магнесон. К старту готов. Жанна, четырнадцать. Ну что там эта Жанна? Отозвалась бы уж скорее. Ох, а какой номер моей шахты? Уж не четырнадцать ли Лезу на карачках посмотреть. «Ну точно, Жанна, 14, это я». «Накладывает Жанна, 14». Торопливо бросаю я в микрофон. «Здесь Тим Гаев. К старту еще не готов». «Тим?» «Повтори, кто говорит?» «Говорит Тим Гаев». Произношу я в микрофон уже спокойнее. «Готовлюсь к старту. Готовность?» «Три минуты». «Даже меньше» дать команду задраить рубку и изучить расположение основных клавиш. Вот и все, что от меня требуется. Эргономика тут немного отличается от той, к которой я привык, и мне понадобится время, чтобы освоиться с управлением до полного автоматизма. Зато все индикаторы выводятся на центральный обзорный экран, как и в моей старой списанной посудине. Уже проще. «Не имея полетного задания», — добавил я. «Успеешь с заданием?» «Тим, это я!» «Мустафа!» «Без ухов я, не узнаешь!» «Мой ведомый? Жив?» «Вспышка радости. Знаете, что это такое? Как бы объяснить, примерно так. Тебе вручают билет обязательной государственной лотереи для эксменов удержав его стоимость из жалования. Ты делаешь вид, будто ничуть не разозлен, а потом подходит тираж, и на твой номер нежданно выпадает крупный выигрыш в полосатеньких купюрах». Потом можно впасть в любое настроение. Но первоначальная вспышка обеспечена. Можно сравнить и с оргазмом. Немножко не то, но близко. «Ты меня тоже не узнал», — ворчу я. «А где Хартрайт?» «Ты что, не знаешь?» «Сгорел Джо возле Цереры. Из стариков тут только я да шпонька. Был еще джингль, но у него аппендицит». «Вот как!» «Джо сгорел». И не он один. Из всей четвертой эскадры остались жалкие очески. Четверо из семидесяти двух. От остальных не осталось даже пепла. Кто-то прикрывал меня, кто-то изображал движущуюся мишень возле Цереры. Почти никто не струсил, не повернул. Я знаю, не зря. Мы сами рвались в пилоты, держа в уме более чем вероятную гибель. Но все-таки каждый надеялся на лучшее. Докладывает Вожеватов, к старту готов. Докладывает Пилар, к старту готов. Эй, все тихо. Тим, ты-то как жив остался. Что, чужак, ты его уделал, да? Нет, я был у него в гостях. Там все не так просто, как нам представлялось. Долго рассказывать. Но атаки на землю не будет. Этот чужак твердо обещал. А тебя не надули? Резонный вопрос. «Вот слетаем и проверим», — отвечаю я. «У нас ведь разведывательный полет, я прав?» «Более или менее», — кричит мне в ухо Мустафа. «У нас тут насчет чужаков разное говорят. В общем, мы идем впереди флота силами одной эскадрильи. Так сказать, боевое охранение. Короче говоря, в случае чего все неприятности наши. А когда было иначе?» «Ты дело говори». Докладывает Кестер, к старту готов. «Замолкни!» тим Ты идёшь в моём звене ведомым. Повторяю ведомым. Держись за мной. Я командую, ты подчиняешься. Без обид? Без обид. Ворчу я, хотя мне всё же немного обидно. Но с отвычки и в новой капсуле... Не, всё правильно. Команда на задраивание. Ляск и шипение. С гулом встаёт на место сегмент шахтового ствола. Со смачным поцелуйным звуком присасывается крышка люка. Снова что-то лязгает стихло. Докладывает Гаев. «К старту готов». «Погоди, Тим». В голосе Мустафы я слышу нотку сомнения. «Напомни-ка мне, кем я работал на земле?» «Кончай свои проверки, дояр, коров ты доил». извините им «Извиняю». «Понимаешь, не поверил я сразу». «Ты бы на моем месте поверил?» «Мы думали, пропал ты, оно...» «Вон как обернулось». «Всем молчать, пожалуйста». Перебивает новый голос. У него странный пришепетывающий акцент. «Вниманию вновь прибывшего!» Говорит Анадера, командир эскадрильи. «Рад приветствовать в составе своего подразделения Тима Гаева. Это честь для меня. Уверен, что каждый из нас исполнит свой долг. Да пребудет с нами великий дух первомачери Аматерасу микото Это что новенькое. Хотя я что-то слышал насчет национальных особенностей общемирового культа первоматери. Если у японцев она не Люси, это только их проблемы. И сейчас же начинается. «Мизухов, Пилар, Гаев, готовность!» Наше звено стартует первым. Ну что ж, тем лучше. Текут секунды. Капают, как вода со сталактита. Кап, кап. В 24 часа набиралась десертная ложка. «Откуда это?» Из какой тайно прочитанной книги? пришипкин Швейк, Палайтис, готовность!» «Говорит Швейк, у меня аварийный останов топливной системы. Переключайся на резервную. Не суетись, успеешь!» «Я уже на резервной, плюс перегрев рубки. Сбрасываю программу. Все, ребят, я вне игры. Удачи!» «Черт с тобой, оставайся! Скажи от меня техникам пару ласковых!» «Хердышенко, Батлер, магнессон готовность!» «Сорель, Мерроу, Аболт, Аболдуев, готовность!» «Безухов, Пилар, Гаев, старт!» Глухо лязгают замки, освобождая титановый цилиндр. Луна не ананки, тут есть сила тяжести. И давление воздуха в шахте не хватает, чтобы вытолкнуть капсулу. В дело вступают твердотопливные разгонники. Выгорев они, отстрелятся, приумножив количество рукотворных предметов на поверхности естественного спутника нашей планеты. Что всегда охотно приумножается, так это мусор. Перегрузка пока что ничтожна. 7,8 G, не больше. Чернота на обзорных экранах. А нет, вот он, сероб Земли. Повис над головой. А поверхность Луны серо-черная. Ну да, верно, сейчас ночь. Солнца не видно. Правее и левее меня клубится подсвеченная ракетным выхлопом лунная пыль, и с одна какого-то из лунных морей растут дымные щупальца. Это стартовали капсулы Мустафы Безухова и незнакомого мне пилора. Нас ведет автоматика. Когда надо будет переключиться на ручное, мне скажут. «Ну, здравствуй, чернота. Небось соскучилась по мне?» «А я без тебя нет». «Совсем. Ты не в претензии?» «Ну и правильно. Ты всегда возьмешь свое. Что тебе сердиться по пустякам? А я бы много отдал, чтобы еще раз увидеть земное небо. И не обязательно даже голубое. Можно серое, низкое, с косым дождем. Хоть с градом, хоть с песчаной бурей. Лишь бы земное». Гул и вибрация. Включаются основные двигатели а разгонники отстреливаются с ощутимым толчком. Перегрузка мало-помалу растет. До земного неба мне еще далеко, но зато я вижу, как вспыхивает лунный горизонт, как на дно лавового моря ложатся длинные пальцы теней далеких гор, и как над зазубренной горной цепью поднимается ослепительный краешек Солнца. Неплохое начало. Увертюра будем считать сыгранным. А какова будет моя роль на этой сцене, статиста или ведущего актера, увидим.